И даже в знак благодарности Иосифу за обучение алькованным делам не собирался вводить французские войска ему в помощь в Баварии. Для Антуанетты эти сложности были далеки. Она знала другое. Во-первых, муж категорически не желает сделать ей приятно и удалить противного Вержена. Во-вторых, несмотря на еженочные бурные занятия сексом, она не беременела.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 Губы горестно дрогнули. Почему? Что такого увидела на ее простыня Габриэла, чего не видят врачи, твердящие, что у королевы с организмом все в порядке, и у короля тоже? А, Ваше Величество слишком часто спит с его Величеством. Как это? Вытряшила на нее глаза Антуанетта, знаком удаляя камеристку и еще двух слуг. Габриэль, видно, решилась. Она остановилась простыней в руках,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 что очень старается склонить короля именно к такому решению по поводу Баварии и министров, как и советовали матушка и Иосиф, и у нее наверняка получится. Но умная мать между строк легко увидела, что уже не получилось. Но осуждать дочь, у которой была долгожданная беременность, как-то не поворачивался язык. Но в одном императрица все же не удержалась. Иосиф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 Дартуа. Причем сам Карл Дартуа ничего не отрицал. Это было мерзко и нечестно, но выговаривать это брату мужа Антуанетта не стало слишком унизительно.